Глава 8. Останавливаясь в одних местах на день, в других на два, Тедди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще, малины, земляники и брусники было больше, деревень меньше. Безбрежная, дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг. И, казалось бы, что еще нужно? Но от забытого почти детства у Тедди остались воспоминания настолько неясно прекрасные, что ему все было не так и не то. Он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой медвежий рай. Найдя особенно хорошее с его точки зрения место, Тедди начинал свой обход. Он выдергивал старые трухлявые пни, разорял мышиные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей. Один раз выйдя к узкому длинному озеру, он остановился пораженный сильными всплесками. Щуки, греющиеся в у берега, вспугнутые медведем, выдирались из травы и уходили в холодную глубину. Тедди пошел по берегу, внимательно разглядывая воду и осоку, и часто замирая совершенно неподвижно. Он не знал еще вкуса рыбы, но что-то говорило ему, чтобы он поймал одно из этих существ. Наконец он заметил темную спину неподвижной щуки и стал подкрадываться, прижимаясь к земле Со стороны это выглядело смешно, так как прижаты к земле были только передние лапы и морда. Зад же оттопыривался и потешно колыхался. Но крался медведь беззвучно, а маленькие глазки его злобно горели. Быстрым коротким взмахом он ударил по тому месту, где стояла щука, заревел и въехал передними лапами в воду. Он не понял сначала, попал или нет, и продолжал колотить обеими лапами, поднимая грязь и волны. Но тут перед ним мелькнула беловатая в крапинках брюхо щуки, и он выкинул ее на берег. Он съел ее всю без остатка и запомнил вкус рыбы на будущее. За две недели Тедди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел. Он узнал, что помимо ягод и кореньев очень вкусны грибы. Теперь Тедди не жевал без разбора все, что попадет, как в первые дни. Он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах. Он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром. Чутье его стало лучше, и Тедди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи. И он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать. Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, теперь отросли. Ходить он стал тихо, почти не слышно, Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу. Сперва Тедди спал больше ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда более интересна, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее. Что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебегал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине. Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тедди днем, и он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.